Выстрел из пистолета прозвучал неслышно, но Аркадий не устоял на ногах, а смодей еле успел его подхватить. Одна сотая мощности, сообщил он, сияя, а если на полной силе оружие. Ну зачем такое театральное оформление? Разве бластер с переключателем мощности хуже? Бластер мало отвечает лечине номер семнадцать, объяснил киборг.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 Вы устремлены в будущее, а я без истории не могу. Я еще покажусь тебе в образе грека Рапсода, увенчанного лавровым венком, или старшины гильдии палачей в кроваво-красном плаще с топором на плече, или казака-разбойника на лихом скакуне с пикой наперевес. Во, обалдеешь! Расскажи, как тебя наименовали Асмодеем, сказала Мария. Осмодей сообщил, что раньше собственного имени не носил и значился в каталоге как конструкция опытная многоцелевая на 24 функции и 19 обликов с обертонами. И вот, прикидывая обертоны к лечению номер 17, то есть облику трудяги-лаборанта с большим научным будущим,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 киборга-универсала бесовским именем Асмодей. Бесовскую внешность я тогда придумал сам, хвастался Асмодей. Скопировал картину из книги «Мифические представления древних народов о нечистой силе». Правда, не прирастил себе хвоста. Между прочим, верховных демонов Люцифера и Вельзевула, а также главного сатану, описывают без хвостов. Хвост — чиновные отличия низших бесов. В низшие бесы мне не захотелось, в верховные дьяволы не пожелал. Стать Люцифером или главным сатаной — церемониал, жуткая хлопотня, больше парада, чем дело. А я люблю дело. Оперативность мне по душе — хотя души в меня не встроили. Я спрашивал конструкторов. Отвечают, не знаем, как душа выглядит в рабочей модели, математической формулы души тоже нет. Научная недоработка, по-моему. Он завершил объяснение гулким смехом. Когда киборг, разглагольствуя, закончил туалет, Аркадий попросил разрешение на выход. «Немного погодим», — ответил Кнудзин.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 Два новых шара пристроились к ее бокам. Скоро стало ясно, что они не просто эскортируют авиетку, а задают направление. Аркадий заколебался, куда направиться. Вчера аэроразведчик показал несколько мест, заслуживающих изучения. Но оба шара повернули в бок и придвинулись ближе. В авиетке свободно помещались три человека, но она выглядела крохотный рядом с крупными шарами. «Приглашают на посадку», — сообщил Аркадий на гермес. «Я немного покачевряжусь, посмотрю, как они себя поведут». Оба шара плавно опускались вниз. Аркадий задержал авиетку на высоте. Шары остановились, словно поджидая. Вместо снижения Аркадий пошел на подъем. Авиетка задрожала и закачалась, как на волне, Что-то заблокировало автоматы подъема. «Потеряли управление», — передал Аркадий. «Не противодействуйте», — отозвался Кнудсен. «Мы все видим. Будет опасность, применим защиту». «Нам разрешают лишь те действия, какие им угодны», — прокомментировал положение Аркадий. «Бездействие тоже разрешено. Остается сложить руки на груди и безмятежно ожидать встречи с хозяевами».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 Один шар вдруг распахнулся, и из него вышли двое аборигенов. Они походили и на сутулых людей, и еще больше на вставших на задние лапы крупных собак с непомерно длинными гибкими передними лапами. Оба неспешно пошли к авиетке. Хронавты выбрались наружу. Аркадий заготовил традиционную фразу знакомства. «Земляне приветствуют вас, друзья». Затем полагалось приветственно поднять руку и присмотреться, кого же зачисляют в друзья людей. Все уставные варианты знакомства оказались излишни. Один из аборигенов сам поднял внезапно укоротившуюся правую руку с целым гребешком пальцев и заговорил на хорошем человеческом языке.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 Дешифраторы и братья опровергателей И Аркадий, и Бах понимали, что ни при каких ситуациях нельзя стоять с вытаращенными глазами и открытым ртом. На земле это сочли бы невоспитанностью. Не могло быть уверенности, что на Дилане нормы общения другие. Бах нашелся первым. «Вы говорите по-человечески и знаете наши имена и кто мы?» Как это возможно? Братьям-дешифраторам пришлось потрудиться. Не то прозвенел, не то пропел Дилан. К тому же вы прикрыли свой корабль оптическим и корпусколярным экраном. Даже гравитационные искатели лишь контурно ощупывали его. Но об этом потом. Меня зовут Рина Рона. Я сын стирателей различий и брат Дешифратор, мой друг Увелана, молодой конструктор различий, мы будем отвечать на ваши вопросы и вводить вас в строй нашей жизни. Обиталище старейшин торжественно возвестил Рона, когда все пятеро подошли к цилиндрическому зданию, замыкавшему улицу. «Шествуйте за мной, пришельцы!» Вдоль стен пустого зала стояли скамейки. Первым уселся Асмодей. Ему не было нужды сидеть, но он демонстрировал, что ведет себя как человек. Ринарона выпростов из-под плаща свой хвост, скрутив его кончик в опорное кольцо, водрузил туловище, как на трилогии на хвосте и обеих ногах. Увелана отошел к стене и скромно стоял там, молча поглядывая на людей.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 У Диланов наоборот, до всего доходят к собственным размышлением, ответил Рона. Именно о цели вашей высадки на Дилану и размышляет сейчас проницательный различник Увелана. Вы будете восхищены, с какой глубиной он обрисует в своем докладе ваши намерения и цели. Разве не проще узнать намерения и цели от нас самих? Возможно, и проще. Но оскорбительно, ибо равнозначно унижению своего интеллекта. Баху понадобилась минута, чтобы переварить ответ Дилана. — Мне кажется, вы впадаете в противоречие с собственной практикой, — сказал, наконец, Бах. — Техника ваша на высоком уровне. Это означает, что вы умеете использовать законы природы. Но ведь надо раньше узнать эти законы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 и с каким блеском он опровергнул опровергателей, старавшихся доказать неправильность этого закона. А я в свои юные годы открыл закон всемирного тяготения. Неужели другие до вас не знали закона всемирного тяготения? Ты меня поражаешь, пришелец. Конечно, все знают. Но кто же открыто обвинит себя в неспособности к постижению мира? Иные Диланы имеют до сотни собственных законов мироздания, и это не предел. Открытые в молодости законы природы определяют всю жизнь Дилана. Закон всемирного тяготения, найденный мною, внесен в мою личную программу судьбы как фундамент моей жизни. Не совсем понимаю тебя, Рина Рона, но ведь это так просто. Каждый открывает те законы мироздания, которые близки его натуре. И когда юноше пора утверждать свою взрослость, составляется его программа судьбы, то есть система жизненных целей и методов их существования. И в той программе судьбы находят свое место открытые им фундаментальные законы. И в твоей программе нашел место закон всемирного тяготения? Естественно.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 Это общественная функция опровергательства. В чем оно заключается? В критике законов природы? Отлично, пришелец. Хоть и примитивным методом вопросов и ответов, но ты начинаешь нас постигать. Конечно, опровергатели критикуют законы природы. Это их обязанность. Все деланы проходят стадию опровергательства. В юном возрасте каждый подбирает важный закон природы, и опровергает его, то есть изыскивает условия, при которых этот закон перестает действовать. Разве у вас формой познания природы не является опровержение ее законов? Нет, у людей законы природы не опровергают. И, честно говоря, я не понимаю, как можно опровергнуть закон всемирного тяготения, открытие которого ты закрепил за собой. Не закрепил за собой, а просто открыл. Нет одного автора закона всемирного тяготения. Тысячи до меня открывали этот закон, и тысячи после меня откроют его. Не только откроют, но и опровергнут, как опроверг Увелана, когда был моим учеником. Он отыскивал условия, когда всемирное тяготение совсем перестает действовать или ослабляется, и как превосходно решил свою задачу.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 Он сдал экзамен на высокий чин сына конструкторов различий и ныне один из выдающихся наших различников. В разговор вступил Аркадий. «Прости, Ринарона, прости примитивность моего интеллекта, но люди не мыслят познания без вопросов, ответа на которые собственным рассуждением не находят. Прощаю, спрашивай». Мы повернули к вам хронолет, потому что обнаружили удивительное явление. Ваши две звезды существуют в двух разных физических временах, и притом полностью противоположных. Так, но не так. Прекрасная Горуна Голубая существует во времени истинным, но слабым, очень подавленным зловещей Горуной Белой. Горуна Белая — функционирует во времени лживым. Это время наших врагов-рангунов. Продолжай, иновременник. Почему ты называешь нас иновременниками? В данный момент мы физически пребываем в одном времени с вами. Только в данный момент. Ваш корабль, приближаясь к Дилане, возник сразу из ничего. Он выпрыгнул из пустоты. Не приближался, а материализовался. Стало быть, ваш корабль возник не из иного пространства, а из иного времени. Правильный вывод. Еще вопрос. Диланы и рангуны пребывают в разном течении времени. Как это сказывается на жизни Диланов и рангунов? Вопрос дельный.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 и жители составляли один народ, пребывавший в одном времени. Затем откуда-то примчалась вторая звезда, физическое время которой не совпадало со временем первой. Один ток времени путался с другим. На планете заметались хроновихри. То одна, то другая звезда, притягивая к себе планету, внедряет в нее свое время, и это порождает великие трудности. На стороне Диланы, захваченной рангунами, периодически воцаряется время то гаруны голубой, то белый. Отвратительные рангуны впадают то в одно время, то в другое. И они использовали смену времен для бессмертного существования. Бессмертного существования, Рона? Да, бессмертного существования.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 переходит на обратный временной ток. И вместо заслуженной гибели от старости, молодеет, пока снова не превращается в ребенка. А к моменту младенчества время опять меняет свой ход, и рангун снова повторяет путь в обратную сторону. Ты сказал, что ответ твой будет печальным? Тебя печалят качели бессмертного бытия рангунов? Нет.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 Это тяжкая хворь, человек. Нет большей беды, чем разрыв в тебе твоего единого времени. Мы заменяем выпавшие из синхронности органы на другие, естественные или искусственные, но перевоплощение дает лишь временное облегчение. Несинхронизация времени — единственная наша болезнь, но в ней неисчерпаемый источник печали. Аркадий обернулся к Баху. Миша, мы все покорены твоей идеей, что где-то в глубинах космоса существует высший разум. Общество инженеров и генотворцев, умеющих конструировать и распространять во вселенной создания, похожие на людей по образу и интеллекту. В космосе наши звездопроходцы таких жизнесоздателей не обнаружили. Теперь. И в фазовом времени Ринарона радостно прервал Никитина. «Иновременник, вы попали, куда стремились, Диланы — истинные воплотители высшего разума. Глубже нас немыслимо познать природу и себя, ты это поймешь, представ перед старейшинами». Высший разум мироздания, воплотившийся в отцах-различниках и отцах-стирателях, а также частично и в братьях-дешифраторах, изобразит вам самим, и иновременники, кто вы по своей сущности, не только по облику. Люди вошли в круглое помещение с четырьмя амфитеатрами, с черным, пропадающим в незримости потолком, С излучающими мягкое сияние стенами. На одном из амфитеатров восседали двенадцать диланов в ярких малиновых плащах. Отцы-конструкторы различий протелепотировал людям Рона. На втором амфитеатре, напротив первого, заседали двенадцать диланов в фиолетовых плащах. Это были отцы-стиратели различий. А на боковом амфитеатре разместились шесть диланов в зеленых плащах и еще шесть в желтых, братья-дешифраторы и братья-опровергатели. Первые — справочные кладези знаний. Вторые — начальники боевых башен, готовы в любой момент отразить любое нападение рангунов, с уважением обрисовал Рона их общественную функцию. Четвертый амфитеатр напротив дешифраторов и опровергателей предназначался для гостей. Здесь уселись трое хронавтов, рядом Рона и Лана. Рона вручил хронавтам небольшие шарики, чтобы вставить их в уши. Посредством шариков братья-дешифраторы будут переводить мысленную речь Диланов в человеческую. Хронавты быстро обнаружили, что Диланы, восседавшие в одном амфитеатре, не похожи на восседавших в другом. Дешифраторы и опровергатели, как Ирона и Лана, отличались собаковидной головой. Вытянутые рты щерились, высокие уши торчком стояли на голокожей голове. Лишь розовая кожа щек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 Один из стирателей выделялся высоким ростом, величавостью. Рона протелепатировал, что перед хронавтами глава стирателей различий старейшина всех старейшин Гунар Гуна. И если перечислить все открытые вещим старцам законами мироздания и общества, все отличия, чины, саны и ранги, приобретенные им за долгое пребывание в иерархии, то у гостей из других миров не хватит ни прямого, ни фазового времени, чтобы уложить эти сведения в своей голове. Гундар Гунна открыл заседание старейшин. Его слово для пришельцев прозвучало так. Слушаем дело о гостях из иных миров. Первый доклад поручен молодому конструктору различий Увеланы. Он общался с пришельцами с момента их появления. Будьте к нему благосклонны. За спиной хронавтов поднялся Уве Лана. Он волновался. Нервно удлинялись и сокращались руки. Тело подергивалось, голова подрагивала на шее. Но в мыслях путаницы не было. Молодой различник рассуждал логично.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 Хронолет сделал несколько облетов планеты, выбирая место для посадки. Проклятые рангуны и низменные хавроны, их воины пытались посадить корабль на своей стороне, но хронолет игнорировал их. В полете над планетой корабль овеществился в нашем времени, опустился в голубой рощи и попал под опеку охранных маяков. При спуске пришельцев обстреляли рангуны. Охранным маякам удалось ослабить удар рангунов, и корабль собственными средствами легко отразил нападение.